Сборником исторических миниатюр назвал эту книгу сам автор «Нужно обладать большой любовью к людям далекого и близкого прошлого, к людям самых различных биографий, шедшим многообразными жизненными путями дорогами, оставившим после себя и добрую, и недобрую память, но именно к живым людям, сотканным из положительных и отрицательных качеств для того, чтобы собрать такую шкатулку, которую предложил читателю Валентин Пикуль. Нужны книги и время, время и книги, и труд, большой труд. Наконец, нужно обладать большим умением и мастерством для того, чтобы из старой шкатулки выбрать то, что может представлять интерес, хотя не во всех случаях читатель и рецензент – разделяет вкусы автора, поместить историческое лицо в обстановку времени его жизни и действий, отобрать все наиболее важное и интересное. Из своей старой шкатулки Валентин Пикуль извлек портреты разных, очень разных, совершенно не похожих друг на друга людей, но многие из них оставили после себя заметный след в истории. «Исторические заслуги судятся не потому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а потому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками», указывал Владимир Ильич Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страница 178. Доктор исторических наук. Профессор Мавродин. Конец книги. Сентябрь 1984 года. Звукорежиссеры Людмила Каверзнева и Елена Массальская. Читала Валерия Лебедева.